Часть третья. На сцене Дамис, сын Аргона, и горничная Дарина. огром гром небес, пусть разразит меня. Пусть буду я последним негодяем, пусть. Все, что хочешь, если я чего-нибудь не выкину. Мы знаем, что вы изрядный сумасброд. Да. Ну, стоит ли дурить? Поверьте, в разговорах, приготовлениях да сборах воды еще немало утечет. Хотел бы я всего этого слова пройдохи этому шепнуть. Ой, нет! Мешаться вам не следует отнюдь. Здесь нужно действовать спокойно и толково. У вашей мачехи сейчас с Тартьюфом будет объяснение. Он перед ней смирялся уж не раз, и я давно-таки имею подозрение, что неспроста подобное смирение. Теперь он молится, его сказал, но было уж к концу. Вот вас бы не застал. Я подожду его, а вы ступайте. Да, зачем? Я тоже здесь застану. Не-не-не-не. Пускай вдвоем поговорят они Я буду, нет. Хоть клятву дайте поверю, я что, стали бы молчать. вступайте Нет. Вы, стало быть, хотите нам не помочь, а помешать? А, ну вот он. Вот. Идите же, идите, я идите. Домис скрывается за дверью. Появляется Тартюф. А -а -а -а. Тартюф, заметив Дарину, оборачивается и говорит в дверь. Лоран, спрячь плеть и волосиницу, я себе молись А если спросит, кто скажет, что я отправился в темницу раздать несчастным кое-что? Хвосту. Ты говорить хотела со мной? Да. О, Господи. Постой. Прошу тебе платок возьми. Зачем? Прикрой декольте. Ах! Совсем прикрой, чтоб не видал я тело. <свят> стыдилась бы и мерзко, и грешно. Однако вы на искушение слабы. А мне так право все равно. На вас глядеть спокойно я могла бы, хоть и голитесь. <свят> и слушать не хочу, уйду. <свят> нет, нет, останьтесь, я молчу. Меня к вам барыня послала. просить пожаловать сюда, На пару слов. Ага. Ага. Ты знаешь, ага. я всегда готов. всем размяк. Неужто угадала? Когда же она придет? Я, я думаю, сейчас. Идет. Я оставляю вас. Дарина уходит. Появляется Эльмира, жена Аргона. Смиренных чувств примите выражение. Да снизойдет на ваши дни всеправящих небес благословление и в светлых радостях, да протекут они... Благодарю за пожелание. Ну, сядемте. Удобней будет нам. М? А отправились ли вы от тяжкого страдания? О, да мне дошли к небесам мои мольбы мне неизвестно, но день и ночь я возмолился я и бичевал безжалостно себя я правосущна хотя мне очень естно чтоб ваше нежное здоровье сохранить я отдал бы свою едва я могла бы такую жертву заслужить за которая была бы достойна вас кто в силах ценить? простите Я пришла, чтоб с вами поговорить, пока мы здесь одни. О, да, мы здесь одни, я взыскан небеса. Мою мольбу услышали они, и то, о чем мечтал, я дерзновенно сбыловался. Поговорить хочу я откровенно. Открыть всю душу вам давно уж, я стремлюсь. Да мисс приоткрывает дверь, за которую он скрывался, и прислушивается к разговору. Поверьте мне, когда, блистая красотою, окруженную шумную толпою поклонников, поверьте мне, клянусь, что если я тогда волнуюсь и сижусь, то руководит мной не зависть и не злоба, а преданность, глубокая до гроба. Клянусь вам, Верю я вполне, что лишь добра желаете во мне. Вы не ошиблись. Да, мое расположение. Ой, больно, как вы жмете руку мне. Простите, увлечения могу ли желать вам сделать боль Ах, что с вами? Вы положили руку на мои колени. Я люблю с тканью. Нет, нет, оставьте. Страх, щекотки я боюсь. А этому вязанию на косынке ведь нет цены. Как тонко и не Что не за изищество зона? Вот в чем ушли мы далеко. Мы так же далеко ушли от разговора. Не знаю, верить ли, но всюду слышу я, что мой супруг нарушить слово хочет, и дочь свою за вас он будто прочит а он намекал мне, но ну, вы мечта моей лечи счастья Я понимаю вас. Вам чуждо все земное. Не ну, с сердцем я рожден. Ваш взор всегда был к небу, А причем небесному усердно поклоняйся на земле среди ее чудес, нередко мы встречаем восторгаясь в прекрасной небес. Красавицы истинных немало в мире нашем, но лучезарной красоты все безупречные черты в едином образе слились. Идейном вашем. Но... Представь, вы, и в тот же миг видением прелестным, восхищенный, трепетом, неведомым, смущенный земной любви, блаженство я постиг. Сначала думал я, что это искушение, что держится сам дьявол надо мной, и принял твердое решение вас избегать взглядом и мечтой. Но скоро я просвернул. Мне стало ясно, что я тревожился напрасно, что не красит соблазн души моей, что это страник Жена? Вас удержать, казалось бы, должна хоть набожность. Не ваша сила? Легко сказать. Ну да, да Так что ж, ведь я и человек. Почему ж притворство ложь, когда недуг любви переживаешь, когда над сердцем познаёшь всю власть живой красы? Тогда не разуждаешь, пусть эта речь в устах моих безумно Да вздохами я выражал давно, решился, наконец, я выразить словами. О, если бы суровая судьба мне улыбнулась вдруг, и ласкою сердечной утешили бы вы несчастного раба. Я вас одну... Сердца мы отдаем, те могут брать их без опаски, Храня себя же от огласки, Равно их мы бережем. Вы убеждать умеете? Нет спора. Но обо всем, как добрая жена, Я мужу рассказать должна. Пусть видит, Значит, без разбора всех приближать и жаловать в друзья. что толковать но я вас пощажу и ничего аргону не скажу mm. да. за это вы дадите обещание от марианны перед отцом решительно и прямо отказаться mm. и в это дело уж потом ни под каким предлогом не мешаться из-за двери выходит на который слышал весь разговор. Ну, нет! О, я должен разгласить. Я слышал все, теперь он в нашей власти. Довольно нам из-за него сносить незаслуженные обиды и напасти. Обману наглому конец. Немедленно узнает все отец. К чему, да, мисс? Ведь я уж обещала, что посижу его. Сегодняшний урок пойдет ему, надеюсь, впрок. Как? Я не обижена немало. Для любящей преданной жены все эти глупости смешны. И мужа из-за них тревожить не пристало. Да, вы правы, может быть. Но все-таки его по-вашему щадить я не согласен. уже это было бы прямое баловство. Его ли гнет над нами меня ужасен? Пока отец им обольщен и в святости его деяний убежден. да той поры только и опасен. и Эдакие-то случаи пустить. Но я бы никогда не смог себе простить. Да, мисс! Нет, нет, не тратьте слов бесплодные. Я так решил, Ой. я так хочу. Вы поступайте как угодно, а я себя утешу. Отомщу. Появляется а. аргон. А, батюшка, лишь вас не доставало. Пожалуйте поближе. Есть у нас новинка свежая для вас. Ой. Вы удивитесь я думаю, немало. Вот человек который позабыл и ласки вашей и даяние И вероломно заплатил изменную за все благодеяния. Но я перед вашу супругой в тот час его застал в пылу любовного признания Пообрати свои от вас все это скрыть она хотела но я его изобличаю смело Вы мой отец, она вторая мать я вам обязан был сказать Я остаюсь при том же мнении. Какая надобность все мужу говорить? Наш долг совсем не в этом, Но... а в умении себя самой без мужа защитить. Но... И если б вы меня хоть каплю уважали, вы ничего бы не сказали. Эльмира, я в ужасе. Что слышу я, мой брат? Их обвинение... Неужто справедливый? О, да. Я тяжко виноват, я изверг, я злодей. Я грешник, нечестивый, вся жизнь моя сплошной разврат. И вот унижен небесами, я в наказание. перед вами. Но я молчу. Пусть буду обвинен в каком угодно преступлении, оправдываться я не стану в унижении. Поверьте и прогоните вон бесстыдного обманщика Ивона. Мне все равно уж этим моего вы не умножите позора, что выслушали вы довольный того. Да, Ах, негодяй! Так этой клеветою ты очернить хотел передо мною, безгрешное, святое существо, как батюшка, он будет лицемерить по-прежнему, а вы готовы верить? Молчи, проклятая чума. О, нет, зачем? Быть может, он не виноват совсем. Он вам дает такие уверения, почем вы знаете, на что способен я. Вас подкупила без сомнения наружность скромная моя. Остерегайтесь увлечения. Без тех, где я известен, я славу, как человек с безгрессной душою. Но заслужил ли я столь лестную молву? Поистине, я очень мало стую. Мой сын, прошу вас продолжать. В лицо меня вы назовите лжецом, развратником, убийцей. Тем хотеть тем не только я не стану возражать, но на коленях перед вами, униженный, подавленный грехами, готов я каяться и слезы проливаться. Артюф становится на колени. О, это слишком. Ну что же? Встал ты истуканом! Ах, батюшка, бесстыднейшим обманом молчи мол... ты! Встаньте же, мой брат. Я с ним разделаюсь. Он будет сам не рад. Прошу вас. Негодяй! Бесельника такого хотите? Молчи! Я вне себя. Я просто, если ты хоть слово произнесешь еще... Я задушу тебя. Не гневайтесь, брат мой, бога ради. Старицей готов я пострадать, но лишь бы мне чужих страданий не видать. Бессовестный. И об его пощадь у ваших ног я стану умолять. О, боже. Артюф снова становится на колени. Этого еще не наставало. Вот видишь, но молчать а я молча. ха я... ха Аргон тоже становится на колени и обнимает Торчужева. «Все для меня теперь понятно стал Он ненавистен вам. Вы все до одного ослаблены против него. Ко всякой глупости спешите вы придраться, что как-нибудь позорит нас». Но я не так уж прост, любезные друзья. И чем упорнее вы будете стараться, тем крепче с ним вы сблизите меня. А для того, чтобы вы скорее присмирели, потороплюсь я свадьбой. Неужели намерен заставить мой сестру? Намерен? Да. Сегодня же. Довольно. Теперь как следует к рукам вас приберу. Приспалывались уж больно Ну, кланяйся же в ноги, негодяй я о умоляй Чтоб стал я кланяться И этому-то а, -а, а Ты упорствуешь И со свое опять Где попасть? О, брат, не надо нет, нет, прошу вас не мешать Я должен Вон сиюж минуту Чтоб о тебе не слышал даже я а Я ухожу Вон! Нет сына у меня! Тебя наследство я лишаю! Да мало этого, несчастный! Проклинаю! Я думаю, обидно, тяжело. Подумаешь, кому чем я вреден? Не тем ли, что всегда плачу добром за зло, что бескорыстен я и беден? Ну что со мной? Не правда ли я лед В глазах темно, почти не вижу вас. Мне право кажется, что я умру сейчас. Ну, счастлив ты! остался ты здесь дольше, уж света Божьего не увидал бы больше. Придите же в себя, мой дорогой. <сосы> Нет, вижу я, что так не может длиться, и что немедленно я должен удалиться. Тогда ваш дом воротится покой. Хорошо. Так еще обидят, не то еще наговорят. Да я совсем их слушать не намерен. Они упорны, захотят, заставить выслушать. Ах, в этом я уверен. Да никогда! Вы знаете, мой брат, что женщина улыбкой одною Способна властвовать над мужней душой? Нет, нет. А позвольте мне уйти. Мое отсутствие тот час их успокоит. А я погибну, да? Без вас и жить не столь. вести чтобы сбежать малейшего навета не разу с нынешнего дня вы не увидите меня супругой вашей нет вы будете встречаться как можно чаще да пусть видят говорят волнуются яхинствуют шипят я буду только поддешаться Да я еще не то готовлю им, чтобы в конец их озадачить и в ярость привести. Намерен я своим единственным наследником назначить. Ну, скажите же, кого? Вы знаете? О, Господи, кого же, как не того, кто мне всех близит? Матя моего Согласны ли вы, Мой друг А в моей Смиренной тоне, Во всем привык я Божьей воле Это, Значит по рукам Теперь уж я не знаю Что могло бы нас обзлучить Пойдемте же Я вам сейчас же все формально передам. Пусть обезумеют от занясти и злоб.